Глава 6. Принц Эльфхейма промокает до нитки. "Возвращайся в подводный мир вместе со мной", прошептала Никасия, касаясь его шеи холодными губами. Они лежали на покрывале из мягкого мха на краю кривого леса. Кардан слышал, как волны бьются о берег. Никасия растянулась рядом с ним. На ней была серебряная мантия, а её волосы разметались по траве, напоминая прибой. Они и сами не заметили, как начались эти отношения, когда дружба легко перетекла в пылкие поцелуи. Она на шёпотала ему истории о своём подводном детстве, о неудавшимся заговоре, который чуть не лишил её жизни, и цитировала ему стихи на языке селки. Он рассказывал ей о своём брате и матери, о проклятии, в котором говорилось, что из-за него королевский трон будет разрушен, а корона уничтожена. Так Никаси узнала, почему Элдред Относился к младшему сыну с таким предубеждением. Кардан уже не мог представить жизни без нее. «В подводный мир?» – пробормотал он, поворачиваясь к ней. «Когда моя мать вернется за мной, ты можешь уйти вместе с нами», – сказала Некассия. «Мы будем жить на глубине и кататься на акулах. Все вокруг будут нас бояться». «Да», – без раздумий согласился юный принц, взбудораженный идеей покинуть Эльфхейм. «С удовольствием». Она рассмеялась и поцеловала его в губы. Кордан ответил на поцелуй, самодовольно мечтая о том, как он станет консортом будущей королевы подводного мира, пока его братья и сёстры будут препираться из-за кровавой короны. Вот тогда-то он вдоволь насладится их завистью. Даже мрачное пророчество вдруг приобрело новое значение. Может, он и правда уничтожит Эльвхейм, став злодеем для всех жителей суши, но под водой он прославлён героем. может жгучая ненависть, переполнявшая его сердце, придаст ему сил и в конце концов послужит великой цели. Принцесса Никасия станет его судьбой, и её королевство будет принадлежать ему. Но когда Кардан склонился, чтобы поцеловать её плечо, она ухмыльнулась и оттолкнула его. "Давай нырнём на глубину", сказала она, вскакивая на ноги. "Я покажу тебе, каково это". "Прямо сейчас?" спросил он. Но Никасия уже снимала свою мантию. Раздевшись, она побежала навстречу волнам, маня его за собой. Усмехнувшись, Кардан скинул сапоги и последовал за ней. Он любил плавать и проводил жаркие дни в пруду возле дворца или болтался возле озерка Масок. Иногда он качался на водной поверхности, лёжа на спине и смотрел на проплывающие по небу облака. Купаясь в море, он кидался на волны, словно призывая их утащить его за собой. Если принцу нравилось такое времяпровождение, то путешествие на морское дно должно было понравиться ему ещё больше. Он разделся и вошёл в холодную воду, чувствуя, как его ноги проваливаются в песок. Его хвост непроизвольно забился о прибрежные волны. Никасия прижала палец к его губам и произнесла несколько слов на языке подводного народа, напоминавшем не то песню китов, не то крики чаек. В тот же момент он почувствовал жжение в лёгких. и его дыхание стало тяжёлым и прерывистым. Магия. У королевы Орлок было слишком много врагов под водой, и она отправила свою дочь на сушу не только за тем, чтобы закрепить союз с Эльфхеймом, но и для того, чтобы Некассия была в безопасности. Медленно уходя под воду, Кардан думал о том, следует ли ему напомнить об этом морской принцессе. Но раз уж она решила быть смелой, он будет смелым вместе с ней. Вода сомкнулась над его головой, И на мгновение собственные тёмные кудри закрыли ему обзор, упав на глаза. Солнечный свет еле-еле пробивался сквозь морскую поверхность. Волосы Никасии тянулись за ней, превращаясь в дымчатое знамя, а её бледное тело то и дело мелькало в тёмной воде. Кардан хотел заговорить, но как только он открыл рот, его лёгкие наполнились водой. Магия позволяла ему дышать, но в груди появилась странная тяжесть. И хотя на нём были защитные чары Некассии, он всё ещё чувствовал гнетущий и пугающий холод, а морская соль щипала ему глаза. Соль, которая сковала его собственную магию, и только тьма вокруг. Это больше не казалось ему расширением границ скромного дворцового пруда. Он словно оказался в маленькой запертой комнате. «Откажешься от её предложения, и у тебя не останется ничего», — напомнил он самому себе. мимо них проплыла серебристая рыба, и её чешуя сверкнула как лезвие кинжала. Никасия уплывала всё глубже, и наконец Кардан увидел вдали огни подводного дворца, светящиеся башни из кораллов и ракушек. Рядом с косяком скумбрий он разглядел фигуру, которая напоминала меру. Он хотел предупредить Никасию, но вспомнил, что не может говорить. Кардан с трудом подавил нарастающую панику, его сознание пребывало в смятении. Какой будет его жизнь в качестве консорта Никасии? В подводном мире он будет таким же незначительным, как и в Эльфхейме, но при этом ещё более бессильным и, возможно, даже более презряемым. Море давило на него. Кордан уже не понимал, где верх, а где низ. Он пребывал в подвешенном состоянии, решая, что ему делать: бороться с течением или поддаться ему. Больше не будет мшистых полян, колких слов, сказанных с приятной лёгкостью. хмельной слабости в ногах и совсем никаких танцев. Даже эта смертная девчонка не смогла бы оставить здесь своего следа. Его бы немедленно смыло водой. Вдруг он заметил свет, далёкий, но такой желанный. Солнце. Кардан схватил Никасию за руку и рванул наверх, отчаянно перебирая ногами. Оказавшись на поверхности, он принялся жадно хватать ртом воздух, в котором нуждался. Никасия вынырнула через несколько секунд. С жабр на её шее стекала вода. «Ты в порядке?» В ответ Кардан только закашлялся, выплёвывая остатки воды. «В следующий раз будет легче», — сказала Никасия и вгляделась в его лицо, словно ища ответа. Но увиденное явно её не порадовало. «Тебе же понравилось, правда?» «Я о таком даже и не мечтал», — согласился он тяжело дыша. Никасия облегчённо вздохнула и улыбнулась. Вернувшись на берег, они принялись собирать свою одежду, разбросанную по пляжу. По дороге домой Кардан пытался убедить себя, что он привыкнет к жизни в подводном мире, научится выживать на морском дне, станет значительной фигурой при дворе и найдёт себе новые развлечения. И словно он опять оказался в холодной темноте, его мысли то и дело возвращались к круглому уху, следу, оставленному в лесу и выверенному взмаху меча. Но всё это было неважно. Это ничего не значило, и ему стоило бы забыть об этом.